621-я ночь Когда же настала 621-я ночь, она сказала, «Дошло до меня у счастливый царь, что когда Евнух прогнал и мира Османа, приближенного царя и его людей, и удалил их от ворот дома Джудара, он вернулся и сел на скамеечку у дворцовых ворот, не обращая ни на кого внимания. Что же касается и мира Османа и его людей, то они вернулись бегущие, побитые, и остановились перед царем Шамса-д-Дауле и рассказали ему, что с ними случилось. И эмир Осман сказал царю, «О, царь времени, когда я подошел к воротам дворца, я увидел евнуха, который сидел в воротах на золотой скамеечке, гордясь, и, увидев, что я подхожу к нему, он полулег после того, как сидел прямо, и пренебрег мною и не встал передо мною, и я стал с ним разговаривать, а он отвечал мне полулежа». И меня взяла ярость, я вытащил дубинку и хотел ударить его, но он отнял у меня дубинку и побил меня, и побил моих людей, и повалил их, и мы убежали от него и не могли с ним справиться. И царя охватил гнев, и он воскликнул, «Пусть пойдет к нему сто человек». И эти его сто человек отправились к рабу и пришли к нему, и раб встал на них с дубинкой и избивал их до тех пор, пока они не побежали перед ним. И тогда он вернулся и сел на свою скамеечку. И эти сто человек вернулись к царю, и, придя к нему, рассказали ему обо всем и сказали, «О царь времени! Мы побежали перед ним, боясь его. Пусть пойдут к нему двести», — сказал царь. И они пошли, и раб разбил их. И когда они вернулись, царь сказал визирю, «Я обязываю тебя, о визирь, выйти с пятью стами людей и поскорее привести ко мне этого евнуха, а также привести его господина Джудара и его братьев». «О царь времени!» — сказал визирь. Мне не нужно, солдат, напротив, я пойду один, без оружия. И визирь скинул оружие и надел белую одежду, и, взяв в руки четки, пошел один. И он дошел до дворца Джудара и увидел, что тот раб сидит, и, увидав его, подошел к нему без оружия и вежливо сел с ним рядом и сказал «Мир с вами». И раб ответил «И с тобой мир, о человек, чего ты хочешь?» И когда визирь услышал, что раб говорит «О человек», он понял, что он из джимнов И задрожал от страха и сказал ему, — О, господин, твой господин Джудар здесь? — Да, во дворце, — ответил раб. И визирь сказал, — О, господин, пойди к нему и скажи, царь Шамсад Дауля зовет тебя. Он устраивает для тебя угощение и передает тебе привет и говорит, чтобы ты почтил его жилище и отведал его угощение. — Постой здесь, а я с ним поговорю, — сказал раб. И визирь остался стоять, соблюдая пристойность, А Морит пошел во дворец и сказал Джудару, «Знаю, господин, что царь прислал к тебе эмира, и я побил его. И с ним было пятьдесят человек, и я обратил их в бегство. А затем он послал сто человек, и я побил их. А потом он послал двести человек, я обратил и их в бегство. И теперь он послал к тебе визиря безоружного и зовет тебя к себе, чтобы ты съел его угощение. Что ты скажешь?» «Ступай, приведи визиря сюда», — сказал Джудар. И раб вышел из дворца и сказал визирю, «О, визирь, поговори с моим господином». «На голове», — сказал визирь. А затем он пошел и вошел к Джудару и увидел, что тот величественнее царя и сидит на таких коврах, каких царь не может постлать. И мысли визиря смутились из-за красоты дворца и украшений в нем и ковров, и визирь казался в сравнении с Джударом-бедняком. И он поцеловал перед ним землю и пожелал ему благо и Джудар спросил, «Какое у тебя дело, о визирь?» И визирь сказал, «О господин, царь Шамсад Дауля тебя любит и шлет тебе привет и стремится взглянуть на твое лицо. Он приготовил для тебя угощение. Залечишь ли ты его сердце?» «Если он меня любит, — сказал Джудар, — передай ему привет и скажи ему, чтобы он пришел ко мне». На голове отвечал визирь, и Джудар вынул кольцо и потер его, И слуга кольца явился перед ним, и Джудар сказал, «Подай мне одежду из наилучших платьев». И слуга принес ему одежду, и Джудар сказал, «Надень ее, о визирь». И визирь надел ее, и Джудар молвил, «Ступай осведоми царя о том, что я сказал». И визирь вышел, одетый в эту одежду, равной которой он не надевал, и пошел к царю, и рассказал ему о положении Джудара, и расхвалил дворец и все, что там было, и сказал, «Джудар пригласил тебя». «Поднимайтесь, о воины!» — сказал царь, и все поднялись. И тогда царь молвил, «Садитесь на коне и подайте мне моего коня, и мы отправимся к Джудару». И царь сел на коня и взял с собой воинов, и они отправились в дом Джудара. Что же касается Джудара, то он сказал Мариду, «Я хочу, чтобы ты привел к нам ифритов из твоих помощников. В облике людей». и они были бы у нас свитой и стояли бы во дворе дома, чтобы царь увидел их и испугался и устрашился. И сердце его задрожало бы, и он понял, что моя сила больше его силы. И слуга привел двести ефритов в облике солдат, опоясанных роскошным оружием, и все они были сильные и толстые. И когда царь прибыл, он и видел этих сильных и толстых людей, и его сердце устрашилось». А затем он поднялся во дворец и вошел к Джудару и увидел, что тот сидит так, как не сидит ни один царь или султан. И он приветствовал его и приложил руки к голове, а Джудар не встал и не оказал ему уважения и не сказал ему «садись», но оставил его стоять. И шихразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.